оставался с тобой вдвоём на квартире, если мы уедем. Ведь он всё-таки уже не ребёнок. Муся весело расхохоталась. Неужели не совсем прилично? Представь себе, и не я одна, а папа тоже так думает. Ну что ж, выгоните его на улицу, если он такой развратник и компрометирующий мужчина, заливаясь смехом, сказала Муся. Но ведь тогда я останусь совсем одна. Что же вы выиграете, мама? Муся на этот раз не проникла в мысли матери. Тамара Матвеевна разумеется нисколько не желала выгонять Витю, напротив, она была искренне рада тому, что хоть он останется с Мусей. Подхитро выдуманным предлогом Тамара Матвеевна хотела добиться другого. Знаете что? Поселите с нами для приличия кого-нибудь ещё, сказала Мусе, перестав смеяться. Хотите, я приглашу Сонечку? Она будет страшно рада, и её сестра тоже. Анне Сергеевне как раз предлагают бесплатную комнату при её гимназии. Вы хотите, мам, я возьму Сонечку. Тогда у меня будет совсем детский сад. Она опять залилась смехом. Это, между прочим, совсем неплохая мысль, поспешно сказала Тамара Матвеевна. Тебе с Сонечкой будет веселее, и я сама буду просить Анну Сергеевну. Но одной сонечки мало. Надо кого-нибудь посolidнее. Что ты скажешь о старике Майкевиче? Муся вытряхла глаза. Помилуйти, мама. Вы, конечно, шутите. С ужасом сказала она: "Зачем я возьму к себе этого старого идиота?" "Муся, как тебе не стыдно? Он прекрасный, честнейший человек". папа говорит, что майкевич наш самый старый друг его ещё покойный дедушка знал и любил мам это очень хорошо что его покойный дедушка знал и любил я это очень ценю но согласитесь это не резон чтобы перевозить сюда старого больного человека за которым мне же пришлось бы целый день ходить нет вы шутите Но если ты против Майкевича, тогда надо пригласить Глофиру Генриховну, сказала Тамара Матвеевна, открывая наконец свои карты. Майкевич был выдуман для того, чтобы Муся легче проглотила глажь. Тамара Матвеевна знала, что Муся глажу не любит, и поэтому сама не слишком её любила, но она очень верила в деловитость и практические способности Глофиры Генриховны. на неё можно было положиться в случае каких-либо осложнений. То, что Муся оставалась в Петербурге, было безумием. В отчаянии Тамара Матвеевна хотела по крайней мере окружить дочь надёжными людьми, постарше Вити. Вот оно что, сказала себе Муся. Ей показалось было, что Тамара Матвеевна хочет поселить с ними Клервиля, на это Муся не согласилась бы ни за что. Жизнь рядом с Клервилем до замужества была бы ненужной и неприятной, переходной ступенью к настоящему и могла бы настоящее испортить. Но мысль о Клервиле не приходила в голову Тамаре Матвеевне. По её понятиям, совпавшим внешним образом с настроениями Муси, совершенно не годилось жениху жить на одной квартире с невестой. Глашу? переспросила Муся. Ей сразу представились приятные и неприятные стороны предложения. Поэтому вопросу Тамара Матвеевна с радостью почувствовала, что её дело выиграно. Она готовилась к энергичному отпору Муси. "Да, Глашу, или Майкевич, или Глашу, выбирай", твёрдо сказала Тамара Матвеевна, закрепляя завоёванную позицию. "Поверь, она в гостях у тебя на всём готовом будет очень милая". Но что она интересная и интеллигентная, это ты знаешь. Она может спать в нашей комнате, со вздохом добавила Тамара Матвеевна. А Сонечка в будуаре, или лучше Витю переведём в будуар, а Сонечку в его комнату. При всём гостеприимстве Тамары Матвеевны ей не очень хотелось, чтобы чужие люди жили в её спальной и в будуаре, нарушая порядок гнезда, но делать было нечего. Ну, что ж, я ничего против этого не имею, подумав, сказала Муся. Глаша так Глаша. Да ещё согласится ли она? Она согласна, проговорилась Тамара Матвеевна. Ты ведь знаешь, она плохо живётся отцом, и он, кажется, получает финляндские бумаги и уезжает в Финляндию.